как мы выбирали место для жизни на пенсии. К 2013 году решение о переезде нами уже было принято. Но вот с тем, куда именно переезжать, мы определились не сразу. Непростое ведь дело. Может и так случиться, что место понравится, даже очарован им будешь. А потом, когда уже переехал, вдруг поймешь, что тебе это не подходит. Либо климат совсем не для тебя, Либо рядом начинается какая-то большая стройка, либо что-то не так с экологией. А ещё важный вопрос — соседи. Могут оказаться шумными или скандальными, или любителями громкой музыки. А ещё бывают такие, что любят телевизор врубать на полную громкость, да ещё выносят его летом из дома, ставят во дворе, чтобы все окружающие наслаждались вместе с ними. С телевизором у нас в Петербурге похожая история была. У соседей, которые обитали над нами, жила бабушка лет 80. На улицу она не выходила. Весь день дома и единственное развлечение – телевизор. А со слухом у неё плохо. Соседи уйдут на работу, и бабушка врубает звук до упора. Дом у нас был кирпичный, но всё равно потолок и стены вибрировали. Звонить и стучать бесполезно. Бабушка ничего не слышит. Соседи, понимающие, кивали обещали принять меры. Но там единственной действующей мерой было бы забрать телевизор. Но без него бабушка вообще с ума сойдёт. Так вот и жили, пока бабушка не переехала в другие миры. Не знаю, есть ли там телевизор. Надо сказать, что, как не выбирай место жительства, всегда может всплыть какой-то неприятный сюрприз. У нас таких оказалось два. Во-первых, неподалеку стоит мечеть. Ее минарет виден с нашего участка. Мечеть действующая, а это значит, что пять раз в сутки с минарета раздается призыв к намазу. Два из них приходятся на ночное время. Когда-то с минарета сообщал о приближении намаза сладкоголосый и громкоголосый человек — Муидзин. Но сейчас это делается с помощью микрофона и динамиков. Мы, когда покупали свой дом — Знали об этой особенности. Не так уж и громко было, терпимо вполне. Тем более мы понимали, что в городе каждый третий его житель мусульманин. А живут тут все вперемешку. На одной улице и русские, и крымские татары, и другие национальности. То есть нет в нашем городке никаких особых мест проживания по национальному признаку. Ни татарского края, ни русской слободки, ни украинского хутора поэтому сообщение о том, что пришло время намаза, разносится по всему городу. Мы, прежде чем окончательно определиться с переездом, два раза снимали на месяц дом в Старом Крыму. Совсем недорого было. Одна тысяча рублей в сутки за большой дом со всеми удобствами. Это у нас было что-то вроде временной базы, откуда мы ездили во все концы Крыма, а потом снова сюда возвращались. Так вот... Хотя этот дом находился довольно далеко от мечетей, а их здесь две, но Муйдзина мы все равно слышали. Так что мы были готовы к этой особенности нашего нового места жительства. Кстати, всем, кто собирается переехать в Крым на ПМЖ, надо это принимать во внимание. И даже если сегодня в том месте, где вы собираетесь жить, нет поблизости мечети, то завтра она вполне может появиться. А для нас сюрпризом оказалось то, что через некоторое время после нашего переезда на минарете установили более мощные усилители звука. Но тут уж ничего не поделаешь. Мы к этому относимся как к неизбежному и необратимому природному явлению. Привыкли, в общем-то, и не обращаем внимания. Вот только летом, когда спим на открытой веранде, потому что в доме жарко, ночью дважды просыпаемся». Вторая вещь, о которой мы не догадывались, пока не переехали на ПМЖ, это неприятности, связанные с близостью городского парка. Нет, то, что неподалеку от нашего дома парк, мы посчитали плюсом. Мы и в Петербурге жили совсем рядом с парком «Трехсотлетие Санкт-Петербурга». Парк прекрасный, на берегу залива. Мы и квартиру покупали именно там, из-за близости к нему. Здесь, конечно, парк гораздо скромнее, Однако тоже есть где погулять. Да и когда приедут в гости дети-внуки, там есть для них детские спортивные площадки, а также кафе. Но вот с какой неприятной вещью мы познакомились. Громкая музыка по вечерам, особенно летом. Не парковая музыка, с этим всё хорошо. Просто собирается на пятачке перед входом в парк местная молодёжь на непритязательных автомобилях и врубает музыку на полную громкость. Что-то вроде соревнований, у кого динамики в салоне круче. Погремят-погремят и разъедутся, но потом могут еще раз собраться. Дом наш, хотя и не совсем рядом, однако вечером в тишине шумы хорошо расходятся. К чему мы об этом? А к тому, что подходить к выбору нового места жительства надо очень тщательно. Но при этом быть готовым, что все предусмотреть невозможно а в жизни всегда остаётся место случаю. Что касается нашего выбора, то мы в нём не разочаровались и снова сделали бы его, даже если бы заранее знали о тех двух неприятных для нас вещах. А потом, жизнь ведь подбрасывает нам не только разочарование, но и положительные моменты. У нас таких оказалось несколько. Один из самых важных — это наши соседи, прекрасные, и доброжелательные люди, но об этом мы расскажем отдельно немного позже, а сейчас о том, как мы подбирали для жизни точку на карте.